Глава двадцать пятая, в которой я лишний раз убеждаюсь, что все зло от баб. «Кажись, началось», — шепнул я Белке, и, выбравшись из-за стола, на цыпочках подкрался к воротам. «Ужас какой, что там творится!» — поежилась, подобравшаяся следом Белка. «Да, вовремя мы успели свалить». Начавшаяся у Белки после смерти мужа истерика едва не перечеркнула нам все планы. Вопящая дурным голосом белка каталась по полу и, абсолютно выпав из реальности, полностью игнорила мои приказы успокоиться. В ответ на ее крики отзывчивые соседи стали ломиться в запертую дверь, терзать кнопку звонка и угрожать полицией. Поднявшийся адский тарарам взбесил меня до звона в ушах. «Еще чуть-чуть, и я устроил бы в доме кровавое побоище на зависть Орде». Уже на подходе к двери меня привел в чувство ледяной голос шпоры, приказавший отнести истеричку в ванную и как следует прополоскать ей мозги ледяной водой. Холодный душ привел девушку в чувство. Вопить она перестала. Штурм двери тоже вскоре прекратился. Пока белка вытиралась полотенцем, я перетащил тело мужа за диван, стер кровь спецовкой и прикрыл оставшиеся на полу разводы стеклянным столиком. Выйдя из ванной и не обнаружив на полу тела, девушка буркнула мне «Спасибо». Скоренько натянула спортивный костюм и присоединилась к укладке провизий, приготовленной еще до появления мужа рюкзаки. Чехарда с истерикой и душем отняли добрые четверть часа времени. Еще не меньше пяти минут мы потратили на лихорадочные сборы». И когда, наконец, выбрались из квартиры, шпора уже стращала явлением волны тварей с минуты на минуту. К счастью, на выходе из подъезда нас никто не попытался остановить. От внушительной толпы, гудевшей здесь еще полчаса назад, теперь оставались всего две старушки на лавочке, проводившие нас голодным взглядом обратившихся пустышей. Почуяв мой интерес к загадочному исчезновению толпы, Шпора объяснила, что ничего таинственного в произошедшем нет. Просто заражение цифр перешло из пассивной стадии ожидания в активную стадию голода. И пустыши разбрелись в поисках доступной биомассы. Большинство вернулось в квартиры разорять морозильники и набивать у трубу сырым мясом. А кто-то побрел, куда глаза глядят, в поисках какой-нибудь падали. Мы рванули от подъезда, как нахлыстанные за каждым кустом мимо которых мы пробегали мне чудился притаившийся медлек и я невольно хватался за карман с отверткой, но нам везло и из раза в раз тревога оказывалась ложной на второй минуте бега пришлось забрать у зашатавшейся девушки рюкзак, а еще через минуту подхватить ее на руки целиком и нести до самых гаражных ворот силу хрипящей белки оставалось лишь на невнятное мучание. Поэтому направлению она указывала дрожащей рукой. Уф, было тяжко, но мы сделали это, добежали до белкиного гаража за рекордные четыре минуты. Весь в мыле пыхтя как паровоз, я чувствовал себя загнанной лошадью, но улыбался, читая загорявшиеся перед глазами строки системного уведомления опущенная на землю белка, не трогая запирающих воротные створки массивных навесных замков, длинным ключом отворила небольшую боковую дверцу, через которую по очереди мы и проникли внутрь. Приятным сюрпризом стало, что гараж оказался пустой, без машины. Не пришлось жаться к стенам, можно было спокойно ходить из угла в угол, не опасаясь врезаться в авто. Зафиксировав двери надежным внутренним засовом, Девушка вынула из кармана смартфон и, осветив гараж фонариком, протащила меня к старому дивану у боковой стены. На него мы дружно повалились и следующую минуту лежали бок о бок без движения, восстанавливая силы. Оклемавшись, подтащили к дивану стол. Белка положила на него смартфон лучом фонарика вверх, из-за чего в гараже сразу стало относительно светло и уютно. Уродствование штукатуренных кирпичных стен, декорированных грубо сколоченными деревянными стеллажами с инструментом, отошло на задний план, скрывшись в полумраке глубоких теней. А на ярко освещенном переднем осталась белка, на правах хозяйки засуетившаяся вокруг стола. Из рюкзаков, словно из рога изобилия, посыпались упаковки со всевозможной нарезкой, консервы со всякой всячиной, И, разумеется, банки нефильтрованного. На правах гостя я плюхнулся обратно на диван и, откупорив банку пива, с удовольствием наблюдал за Белкиной суетой. Успел расправиться с содержимым одной банки, закусил двумя толстыми бутерами с ветчиной, сыром, колбасой, снова сыром, только плавленым, и кружками помидора сверху. Откупорил следующую банку, но успел сделать всего пару глотков когда снаружи донеслись приглушенные расстояние отчаянные вопли. Передав Белке недопитую банку, я проверил надежность штырей, фиксирующих гаражные створки. — Они ведь сюда не сунутся? — спросила Белка, возвращая мне пиво. — Надеюсь. К далеким воплям прибавилась частая канонада автоматных очередей. За ухо тяжелое орудие, послышались раскаты взрывов. Да там война настоящая. Замес нехилый, кивнул я, залпом допил остатки пива и направился обратно к столу за добавкой. Тебе пиво взять? Я еще эту банку не допила. Может, бутер? Нет, я не хочу есть. Ну, как знаешь, а я чутка перехвачу. Сделал себе бутерброд с колбасой, салатом, ветчиной, сыром и соленым огурцом. Подхватил новую банку нефильтрованного и, жуя на ходу, вернулся к воротам. «Рихтовщик, а если какой-нибудь шальной снаряд сюда прилетит?» «Да фиг! Я даже поперхнулся и закашлялся от такого предположения. «Мля, чуть не подавился из-за себя. Белка, чё за дурацкие предположения?» «Мне страшно». «Так иди выпей ликеру. У меня в рюкзаке есть» прихватил для живца. — Не хочу напиваться. — Моля. Я продолжил пить пиво и чуть не захлебнулся из-за неожиданных слов шпоры. — Обними ее, болван. Не в то горло попало, постучала по спине белка. — Ну, типа того. Буркнул я, отбросил в угол остатки бутера и, освободившись рукой, притянул к себе девушку. — Ой, что ты делаешь? — хихикнула белка не пытаясь вырваться. «Пытаюсь тебя успокоить», с трудом вытолкал слова из внезапно пересохшего горла и осторожно погладил спину прильнувшей ко мне девушки. А мне кажется, наоборот, задумал меня завести. «Если тебе не нравится...» Я попытался отстраниться, но обнимающие меня за спину женские руки не захотели расцепляться. «Иди сюда», — шепнула девушка. Обхватив руками за шею, она вынудила меня согнуться до уровня своего лица и вдруг впилась в губы страстным поцелуем. На пол полетела недопитая банка, и вторая освободившаяся рука соединилась с первой на белкиной спине, заключая девушку в крепкие объятия. «Ну, слава Стиксу, натурал!» — раздался в голове довольный голос шпоры. А то, рихтовщик, я уже начинала всерьез опасаться за твою ориентацию. Моля, ну вот с фигали! Оторвавшись от губ белки, предъявил я заваленному пивом и жрачкой столу. Невольно подивившись тому, что уже я сижу полуголым в одних штанах на диване и обнимаю раздетую до нижнего белья девушку, что, что случилось? Я что-то сделала не так? Запаниковала следом за мной вынырнувшая из закрутившего нас вихря страсти белка. «Нет-нет, все хорошо», — стал я успокаивать девушку. И тут на наши ворота обрушился сильный удар. От романтического настроя мигом не осталось и следа. Вскочив на ноги, мы, как до смерти перепуганные котом мыши, на цирлах зашагали к воротам, по пути подбирая разбросанную по гаражу одежду и тут же лихорадочно ее надевая а, -а, -а нет донесся отчаянный из за ворот пожалуйста не надо голос просящего стал быстро удаляться видимо он побежал дальше по широкой дуге между рядами гаражей кто нибудь спасите за воротами послышалось голодное урчание настигающего добычу хищника сопровождающиеся дробным цокотом копыт. «Там чего? Тварь верхом на коне?» — озвучила мой немой вопрос Белка. «Это топотун», — пояснила мне Шпора. «Тварь, в которую эволюционирует лотерейщик, достигнув предела развития. У него пятки окостенели и превратились в некое подобие копыт. Отсюда такой оригинальный звук при ходьбе». Я скоренько поделился полученной от наставницы информацией с Белкой. И мы снова прильнули к воротным щелям. А, -а, -а отвали, сука, я не вкус! Вопль несчастного оборвался на полуслове. На пределе слышимости раздался звук рвущейся ткани, и утробное урчание сменилось зловещим чавканьем. Ой, мамочки! Заскулила белка. Тихо, шикнул я на спутницу, зажал ладонью ее рот и, подхватив, унес вглубь гаража подальше отставшей смертельно опасной улицы. — Рихтовщик, он ведь нас не найдет? — шепнула белка. — Стоило освободить ей рот. — Если не будем шуметь, не должен. Так же шепотом ответил я. В гараже повисло гробовое молчание. И мы оба вздрогнули, когда за воротами раздался ничуть не таящийся мужской голос. — Груз, вон он, я его вижу! — «Жгут, балабол гребаный!» Тут же отозвался второй голос гораздо тише. «Те нахрена рация была выдана?» «Я так бродовался, что забыл. Прости, повинился первый». «Бог прости, то он добрый. А груза туфтой слезливой грузить бесполезно. Правило знаешь, любой косяк, минус три процента при хабара. У тебя это уже второй». «Если так дальше пойдет, из рейда с голой жопой вернешься». «Бля! Все, хорош пыхтеть, работаем!» Из-за ворот раздались два странных хлопка, словно двое психов снаружи дружно открыли по бутылке шампанского. «Из-за СВК лупанули. Серьезные ребята», — прокомментировала шпора. «И, отвечая на мой немой вопрос, пояснила». «Расшифровывается, как армейская снайперская винтовка крупнокалиберная. Я голос этой малышки, даже подавленный глушаком, ни с чем не перепутаю». Вдали раздался рев разъяренного топтуна. Рев стал быстро приближаться, сопровождаемый дробным цокотом костяных пяток. «Готов?» — спросил напарника, спокойный как удав груз. всегда хмыкнул напарник. И снова снаружи слаженно хлопнули, приглушенные глушителями АСВК. Рев и цок от костяных пяток стихли. И совсем рядом с воротами раздался шум падения на асфальт грузной туши. — Жгут, зверюшку сторожи, а я за тачкой схожу, — объявил груз. — И не вздумай без меня споровик вскрывать. — Ладно, чё ты груз, я не крыса. — Очень на это надеюсь. На несколько секунд за воротами повисла тишина «Надеется он, морда приблотненная!» Вдруг зло прошипел жгут и от души пнул ворота. И без того до смерти перепуганная белка от резкого удара непроизвольно взвизгнула. «А это еще кто там?» Удивился мигом насторожившийся жгут. «Эй, в гараже! Живо калитку отворяй!» Своё требование он подкрепил ударами кулаков, оставляющих на стальном полотне ворот внушительные вмятины. «Крошка, не испытывай на терпение, лучше сама открой!» Распалялся на улице жгут, осыпая ворота градом ударов уже с двух рук, от которых массивные створки в прямом смысле слова ходили ходуном. «Маля, когда выше был, в натуре те хуже будет!» «Рихтовщик, что делать?» — заскулила трясущаяся от страха белка, схватив меня за рукав куртки. «Снимать штаны и петь разлуку, бля. проворчал я, аккуратно освободив рукав от ее пальцев, и крикнул жгуту. «Эй, Громила, хорошее имущество портить, сейчас открою!» «Вот кто тебя за язык-то тянул?» — возмутилась шпора. «Пусть бы ломал дальше, ворота крепкие!» Да они даже толком не погнулись. Стой, кому говорят, не надо, не открывай. Не слушая наставницу, я подошел к двери, отодвинул засов, широко ее распахнул и замер в растерянности, не обнаружив перед гаражом ни души. Жгут будто под землю провалился, как черт, или в небо воспарил, как ангел. Проверяя последнюю догадку, я задрал голову к облакам, но не увидел наверху даже птиц. Он точно не мог быть глюком. Реальность существования жгута подтверждали десятки вмятин на воротах, и лежащая недалеко на дороге в луже крови горела подобная туша высокоуровневого зараженного. Куда же он мог сгинуть за считанные мгновения, пока я отпирал дверь? — Ну, здорово, рихтовщик! — раздался знакомый голос из пустого места перед воротами. — Чё замер, как неродной? «Приглашай гостя в своё убежище». «А ты где?» «Да вот же я. Аккурат перед тобой», — хмыкнул жгут, чрезвычайно довольный моим ошеломлённым видом. «Ты невидимка, что ли?» «Много будешь знать, плохо будешь спать». Дальше мне в лицо прилетело невидимое пушечное ядро. Я ушёл в глубокий аут, отключившись ещё до удара спиной, а дощатый пол гаража.